Глава 22. В заперти. Стоп, не так быстро. Я остановился почти у самой двери и обернулся. Что за дерьмо ты мне вколол? Картавин смотрел на меня нетрезвыми, рассеянными глазами, а затем, после небольшой паузы, собрался с мыслями и неожиданно усмехнулся. Точно. Я ведь совсем забыл. Держи. Он порылся в карманах и перебросил мне небольшую стеклянную колбочку с толстой резиновой пробкой. «Просто выпей!» «Что это?» – недоверчиво спросил я, осматривая колбу с желтоватой жидкостью. «Противоядие, разумеется!» – неопределенно дернул плечом дед, затем в его лице что-то изменилось. «Кстати, а кто дал тебе вот эту записку?» Картавин неторопливо вытащил из нагрудного кармана смятую бумажку, написанную профессором Серовым, еще там, в его лаборатории. Именно на ней покойный профессор указал недостающий элемент для вакцины, который теоретически находился где-то в лямбде-6. «Неважно, тот человек уже мертв», – вытащив пробку, я еще раз смерил взглядом колбу, затем быстро отпил содержимое. Однако старик, хотя и был под действием алкогольного опьянения, похоже, так просто сдаваться не собирался. «М -м -м, полагаю, ты искал здесь то, что было указано в записке, так? Он еще раз пробежал глазами по записке. Ну, допустим, ты знаешь, где искать? Разумеется, воскликнул он, потрогав седую бороду, я здесь больше 30 лет, и у меня было много времени на поиски. «Все, что представляло ценность, особенно из области генетики, я давно собрал здесь». «Ну и?» «То, что тебе нужно, найдешь в соседнем помещении, вроде в первом шкафу слева, на второй полке». Картавин нахмурился. «В зеленой пластиковой упаковке. Или в синей?» «Это что, шутка?» «Нет». «Я не поверил своим ушам». «Безумный старик-картавин, что просто отдает мне то, что я ищу уже больше десяти дней?» «То, без чего мое состояние не смогли диагностировать ни профессор генетики Серов, ни даже майор Платов со всеми его более чем современными возможностями. А теперь, выходит, проблема полностью решена, и все вот так вот просто?» «Видимо, эти мысли невольно отразились на моем лице». Картавин это заметил и хрипло усмехнулся. «Не надо благодарности. Хм, кстати, ты вроде говорил, что у тебя в крови столько всякого дерьма намешано, что еще от одного укола хуже не будет, так?» «Ну, было дело», — говорил, нехотя признал я, прислушиваясь к ощущениям. «Те эффекты, что сначала оказали влияние на мое самочувствие, практически рассеялись». Видимо, яд перестал оказывать влияние, но почему-то снова начала болеть голова. «И кто ж тебе чего там намешал?» «Были такие, неважно уже». «Ну, раз так, то чего тогда панику разводил?» Я не нашелся, что ответить проницательному старику. Вместо этого я еще несколько секунд топтался у дверного проема, а затем задал вопрос, который волновал меня не меньше, чем ситуация с Катей. «Где мои друзья?» «Там же откуда достали тебя?» «Только соседнее помещение. И лучше поторопись, а то мало ли...» Он выразительно хмыкнул, уселся на кривой табурет и уставился на одну из управляющих панелей. «Шмотки тоже там». Я же, не став ждать особого наставления, почти бегом бросился обратно в помещение, где все эти годы обитал хозяин Лямбды. У меня в руке все еще оставался Макаров с тремя патронами в обойме. Конечно, для того, чтобы освободить остальных, этого было мало, но все-таки лучше, чем ничего. Быстрый осмотр помещения ни к чему не привел. Оружия здесь не было. Лишь на рабочем столе обнаружилась старая советская монтировка с отломанным кончиком. Прихватив ее, я быстро отыскал шкаф, про который мне говорил старик. На указанной полке действительно обнаружилась небольшая зеленая упаковка, выполненная из какого-то некачественного пластика. Недоверчиво осмотрев ее, я решил, что в данный момент эксперименты с вакциной подождут. Время ой как неподходящее. Правда, голова болела. Тихо подойдя к входной двери, я покрепче сжал в руке пистолет, прислушался, а затем решительно дернул дверь на себя. В тамбуре оказалось темно и пусто. Моих конвоиров ни возле двери, ни вообще в пределах видимости почему-то не было. Бросить своего бога наедине со мной было странно и даже глупо, но я тут же списал это на полудикую, практически разлаженную дисциплину. Не люди, даже те, что частично сохранили разум, вполне могли отправиться набивать себе желудки, напрочь позабыв о моем существовании. Но я ошибся. Юрген медленно поднялся, с нескрываемым сожалением и скорбью посмотрел на лежащее в метре от него тело погибшего наемника. Несмотря на то, что Штрасс знал его всего-то пару часов, уважение к барыге уже было не в пример больше, чем к собственному отцу. Швед погиб мучительной смертью, но в этом богом забытом месте могло быть и хуже. Гораздо хуже. Конечно, хорошо бы похоронить его, да только где? Всюду сплошной бетон. Даже ящика никакого нет, одни обломки. Юрген собрал вещи, подобрал разбросанные документы, которые хотел показать погибшему товарищу, а затем обессиленно уселся прямо на полу. Ощущение от случившегося было просто отвратительным. И вдруг из его глаз потекли слезы, которые тот сразу же принялся вытирать. Штрас не мог понять, что с ним происходит. Прямо сейчас ему стало жалко всех тех, кто по его вине так или иначе лишился жизни. Он понял, что его решения, приказы, да и поведение в целом истолковывалось совершенно иначе. Кем он стал? бесчувственной тварью, не замечающей ничего, но идущей лишь к одной единственной цели. Да, так оно в принципе и было. А теперь цель исчезла, но смерти все равно продолжались. На него разом накатило осознание того, что он, стараясь заслужить внимание и уважение отца, не считался ни с кем, ведя себя как последняя сволочь. А ведь сам он себя таковым не считал. Ну, может быть, немного. Однако, осознав все это, он понял, что снова остался один. И помощи ждать неоткуда. Отцу он не нужен. Репутация у него, мягко говоря, поганая. Все те, кто его знал как Юргина или капитана Антонова и находился в этих проклятых туннелях, которым конца нет, имели стойкое желание открутить ему голову. Максим. Та девчонка, что таскалась за ним по туннелям. Костолом, скат и другие наемники группы Гидроса. Если они еще живы, встреча с ними не сулит ничего хорошего. Но вместе с тем, если удастся поговорить до того, как прольется кровь, возможно, есть шанс исправить хоть что-то. И у него есть кое-что, что непременно поможет. А если нет, если все они погибли то так даже лучше. Нет, Юрген себя не оправдывал. Он просто больше не хотел быть куском дерьма. Он хотел только выбраться, покончить со всем, а потом свалить так далеко, где его никто не найдет. А там он решит, что делать дальше. Все это он обдумывал, глядя на кровавленный труп шведа. Его остекленевшие глаза, смотрящие куда-то в потолок. В целом... В свете карманого фонаря общая обстановка была чудовищной. Повсюду грязь, кровь, тела крыс, разбросанные бинты и окровавленные салфетки. И тишина. Мертвая тишина. Несколько раз откуда-то издалека до него доносились одиночные звуки выстрелов, но он даже примерно не мог понять, с какого направления и как далеко. Определенно, люди здесь еще были. Нет, не те, что бросались на него, словно дикие, обезумевшие твари, стараясь проткнуть куском ржавой арматуры или забить до смерти камнем. Пару таких он расстрелял при непосредственном контакте, еще одному перерезал горло. Кто эти дикари, он не знал, да и выяснять это как-то не хотелось. «Прости, мужик», — пробормотал Юрген, глядя на погибшего напарника. «Я не могу тебя похоронить». «Но будь у меня возможность, я бы это сделал». Он снова встал на ноги. Кажется, ему стало немного легче. Подобрав последние листы разбросанных документов, на которых были отчетливо различимы свежие кровавые пятна, он засунул все обратно в плотную папку. Папка вернулась в рюкзак, а сам Штрасс, быстро осмотревшись, двинулся в самый широкий туннель, откуда ранее доносились звуки стрельбы. «Кажется, она уползла», — прошептала Катя, обращаясь к лежавшему у двери костолому. За последние полчаса гигант что-то подозрительно притих. Тот фонарь, что был у девушки, при неудачном падении выпал из руки. Нащупав его, девушка щелкнула по кнопке, но ничего не произошло. Похоже, он вышел из строя. Другой фонарь, закрепленный на лямке рюкзака, все еще бестолково болтался, освещая только ногу бывшего наемника, камни и грязный пол. К столом? негромко позвала Катя, неловко перебравшись к нему поближе. Разбросанный повсюду мусор, обломки деревянных ящиков, засохшее дерьмо и какие-то кости говорили о том, что ранее это помещение использовали именно по тому назначению, на что оно сейчас больше всего походило. Но великан не отозвался. Он полулежал в раскоряченной позе, уперев ноги в пол и прижав спиной дверь. Голова безвольно светилась на грудь, а кровавленные руки лежали так, словно это были сломанные ветки дерева. Катя, на мгновение даже показалось, что ее спаситель перестал дышать, да и не мудрено. Даже в таком слабом свете она насчитала не менее десятка кровоточащих ран, половина которых требовала должной медицинской помощи. Почти у виска длинная рваная царапина, ниже еще одна, щека почти разлохмачена метко брошенным камнем. Правое плечо, вместе с порванным комбинезоном, превратились в мешанину краснобурых фрагментов. Колотая рана бедра сразу в двух местах. Были и другие раны, но их Катя уже не осматривала. «О, черт, костолом!» Пробормотала она, совершенно забыв про собственные проблемы. «Очнись! Ну, пожалуйста!» Она хлопнула его по здоровой щеке, но тот не отреагировал. Сорвав с лямки уцелевший фонарь, она сунула его между камней так, чтобы он светил вертикально вверх. Благо, потолок был низкий, а потому освещения хватало. Девушка машинально по привычке потянулась к своему рюкзаку, но тут же вспомнила, что все ее вещи были конфискованы нелюдями еще после крушения дрезины. С трудом высвободив рюкзак Костолома, Катя с удивлением обнаружила, что он был ей знаком. Более того, он один в один походил на те, с которыми их группа спускалась в ракетный комплекс. Но обсуждение этого было сейчас далеко не главным. Ее спасителю требовалась любая медицинская помощь. В рюкзаке нашлась сильная исхудавшая аптечка. Большая часть перевязочных материалов уже была ранее использована. Оценив скудное содержимое, Катя тихо выругалась, но все таки отложила в сторону то, что еще могло пригодиться. Бутылка воды, ножницы, жгут. Средний ИПП наполовину использованный, нестерильный бинт. Пара бактерицидных салфеток, дезинфицирующее средство специальная игла с медицинской нитью и на шатырь. Наиболее вероятным действием было бы сунуть поднос бесчувственному великану на шатырь, но тогда, если бы это и привело его в чувство, последствия были бы крайне малоприятными. Он мог закричать, получить болевой шок, а из-за лишних телодвижений кровотечение могло усилиться. Вместо этого девушка оперативно срезала с плеча разорванный комбес, быстро смыла грязь и налипшую кровь, обработала дезинфицирующим средством, а затем наложила ИПП и перетянула бинтом. Рана была обширной, но не глубокой. Колотые раны на бедре пришлось зашивать, а параллельно и жгут накладывать. Впрочем, скорее всего, повреждение крупных сосудов было поверхностным. Так. Одну за другой, кое-как и очень экономно расходуя перевязочные материалы, девушка подлатала почти все раны, кроме самых незначительных. Найденные внутри аптечки обезболивающие таблетки вряд ли смогли бы помочь, но все же это лучше, чем ничего. Их девушка отложила в сторону, намереваясь дать их тогда, когда Костолом очнется. Во время медицинских процедур Костолом лишь однажды громко простонал — Но так и не очнулся. Девушка кое-как оттеснила его от двери и уложила на небольшой участок, где было относительно чисто. Подложив под голову рюкзак, она решила осмотреть свои раны. В принципе, девушке повезло. За все время схватки на нее бросилось лишь двое дикарей. Один после того, как Катя засветила ему в лоб камнем, а другой, уже получивший удар от Костолома. В итоге к проколотой ранее ноге добавилась ссадина на затылке, ушиб с внушительным кровоподтеком на бедре да длинная рваная царапина на правом запястье. Ей удалось обработать раны и даже перевязать бинтом уже опухшую ногу. Конечно же, такая обработка не могла заменить полноценной медицинской помощи. Но хорошо, что и такая возможность подвернулась. Практически весь ее комбинезон — Был изорван и сильно напоминал грязные рваные обноски. Тонкое нательное белье местами тоже было разорвано. Волосы грязные, спутанные. Если бы увидеть ее где-нибудь на улице, легко можно принять за бомжа. Обувь у нее отобрали сразу. Она очнулась в лагере дикарей уже с босыми ногами. Сам комбес неоднократно резали и рвали на лоскуты. Похоже, добиваясь только запугивания что на Катю никак не подействовало. Практически сутки она просидела в какой-то холодной пустой комнатушке с ржавой решеткой вместо двери. То и дело к ней подходил то один, то другой, и что-то бормочатыкал арматурой. Еще один приноровился рвать комбес ржавым обломком перочинного ножа. Катя в конце концов не выдержала и двинула ему прямо в морду, после чего тот, громко взвыв, ухватил за волосы и грубо отшвырнул к стене. За сутки еды не давали, лишь однажды впихнули грязную воду, которую девушка отстояла в какой-то мятой консервной банке. Один раз к ее камере подошел пожилой человек в старой военной форме с седой неаккуратной стрижкой и такой же бородой. На дикаря он был совершенно не похож. Незнакомец отреагировал на ее появление неожиданно. Хмуро даже небрежно осмотрел холодными серыми глазами и также молча удалился в сопровождении двух вооруженных пулеметами дикарей. Все. Девушка не знала, выжил ли хоть кто-нибудь еще. Что произошло во время крушения, осталось загадкой. Впрочем, хотя быстро сообразила, что авария — дело рук дикарей. Их наверняка кто-то контролировал и направлял. Вряд ли толпа нелюдей была способна организовать грамотную засаду, а самое главное — против кого? Не могли же они знать, что в туннеле от Гаммы-3 к лям 6 будет ехать дрезина с людьми? За дверью царила тишина. Похоже, Скалопендра, насытившись ранеными нелюдями, уползла по своим делам, не посчитав необходимым выковыривать очередных жертв из честного помещения с закрытой дверью. Катя попробовала приоткрыть дверь, но, похоже, ее попросту заклинило. Девушка не стала шуметь, пытаясь ее открыть. Вместо этого она попыталась немного отдохнуть. Костолом очнулся скоро. Катя успела даже вздремнуть. Голос бывшего наемника разбудил ее практически сразу. «Катя? Где мы?» Тот приподнял голову и простонал. Все его тело отзывалось болью. Сколько ушибов и ударов он получил, пожалуй, сложно было сосчитать. Изначально на них бросилось около пятнадцати дикарей. Половину гиганта удалось пристрелить на расстоянии. Затем пошла рукопашная. «Спокойно. Мы в каком-то небольшом помещении там же. Спасались от скалопендры». Тварь пыталась сюда влезть, но не смогла. Думаю, она давно уже уползла отсюда. Как себя чувствуешь?» «Ах, черт!» — он обессиленно опустил голову. «Дерьмово. Наверное, так же, как и выгляжу». Костолом снова приподнял голову и увидел, что поверх старых ран, перевязанных им самим, пилеют кольца чистых бинтов. «Твоя работа!» — девушка кивнула. «Спасибо». «Тебе спасибо. За то, что вытащил меня из той грязной дыры. Она даже скривилась от омерзения». «А, вытащил. Чтобы запереть в другую». Он бросил быстрый взгляд на дверь, сразу определив, что та деформирована. «Дверь заклинила?» «Да. Я пробовала открыть, но не поддается». «Погоди. Я силами соберусь. Там посмотрим» прокряхтел здоровяк, продолжая кривиться от боли. «Выберемся! Обязательно выберемся! К тому же скоро помощь подоспеет!» Девушка невольно поразилась. На Костоломе не было живого места. Весь в ссадинах, ранах, царапинах, но не подает виду. Конечно, с физической формой у бывшего наемника все в порядке, да и с моральной тоже. Другой бы на его месте стонал, даже шевелиться не стал бы. «А этот уже прогнозы на ближайшее время строит». «Помощь?» — удивилась Катя. «Какая еще помощь?» «Макс отправился наверх. Мы нашли выход», — сказал здоровяк, кое-как приподнявшись на локте. «Правда, я со своим весом выбраться не смог». «Макс жив?» «Более чем. Даже не знаю, откуда у него такая воля к жизни». «Сказал, приведет помощь». «Отлично». Катя даже позволила себе улыбнуться. «А еще кто-нибудь уцелел?» «Не знаю. Макс говорил, что видел, как погиб Шевченко, а больше мы никого не видели». «Я тоже никого из наших не видела. Ни Андрея, ни Ската». «Может, их тоже держат где-нибудь?» — предположил Костолом, все еще не желая приписывать Ската к числу погибших. Некоторое время они молчали. «А куда тебя катили в той клетке?» — поинтересовался наемник. «Я точно не знаю. Возили в какое-то место, вроде грязного алтаря. Там горы костей, части мутантов и омерзительная, ужасная вонь». «Не удивлюсь, если этот Картавин себе памятник соорудил». «Погоди, что ты сказал? Картавин? Мне не послышалось?» «Ну да». «Он что, все еще жив?» — поразилась Катя. Спустя столько лет? Не просто жив, еще и местным башком заделался. Ухмыльнулся к столом. Эти дикари ему поклоняются как божеству. Мы с Максимом едва выбрались, а то бы эти черти нас на честь и порвали. А ты знаешь, кто это? Макс в двух словах окрестил биографию этого товарища. Кивнул гигант. Да и Шевченко что-то про него упоминал. Да, точно. Катя увидела в углу сломанный деревянный ящик и, хромая, подтащила его ближе, превратив в табуретку. Не люди! Блин! А что это вообще за уроды? Откуда их тут столько?» «Мы предположили, что это бывшие строители комплекса. Одичали, свихнулись. Крыша поехала. Хрен его знает, что на них так повлияло». «Где-то через час...» Кашталон наконец-то смог подняться и самостоятельно сесть на пятую точку. Все тело ужасно болело, раны опухли, ныли. Но, несмотря на это, бывший наемник держался молодцом. Он даже отказался от помощи, когда Катя бросилась ему помогать. А еще через некоторое время, после того, как девушке удалось впихнуть в наемника пару обезболивающих таблеток, великан смог встать на ноги. Ноги предательски дрожали, а ощущение было такое, словно они существуют отдельно от остального тела. Тем не менее, Костолом добрался до двери, попытался вытащить созданный им засов, но быстро убедился, что вытащить его не сможет. Голодный мутант, тыкающийся мордой в стальную дверь, умудрился прогнуть ее внутрь, заодно деформировав и сам засов. Вытащить его можно было только с помощью мощных клещей или монтировки, но таковых у них не было. Черт! – выругался Костолом. Походу мы заперты. Засов переклинило. Давай попробуем вместе. Но и совместными усилиями ничего не вышло. Стальная дверь, хоть и была ржавой, но все еще представляла собой надежное препятствие а проклятый засов, наспех сделанный Костоломом, сыграл обратную роль. «Бля, да ну что же это?» «Отойди!» — Костолом неловко отстранил девушку. «Лучше найди камень побольше. Попробуем сбить приваренные ушки петель». «Да какие тут камни?» — Катя быстро осмотрела пол. «Нет тут нормальных камней. Мелочь одна». Здоровяк тяжело вздохнул, медленно опустившись на пол. «Ладно, не суетись». «Посидим, подумаем. Безвыходных ситуаций не бывает». Некоторое время они отдыхали. Костолом по большей части молчал, обдумывая варианты. Зато Катя словно прорвало, рот не закрывался ни на минуту. Говорила обо всем. И о самом комплексе, и погибших людях. О Диме, Андрее, с Катей, тишине. Вспомнила и про Юргена. От одного воспоминания о нем ко столом заскрипел зубами. Уж он-то искренне желал встречи, хоть с ним, хоть с его папашей. У здоровяка был к ним солидный счет. Он старался не думать о тех, кто погиб в этих туннелях по их вине. Ни к чему это было. — Слушай, а если рычагом? — предположила Катя, снова переключившись на дверь. — Там есть небольшая щель. — Что рычагом? Отогнуть хочешь? «Ну, как вариант. Нет?» «Не выйдет», — великан покачал головой. «Материал толстый и прочный. А вот если приподнять на петлях...» «А, нет. Тут петли другие, продолговатые. Если снять ее и возможно, то только в открытом состоянии». «Ну, попытаться же можно». Девушка поднялась с места, быстро осмотрела помещение и увидела доску от сломанного ящика. Естественно, это ни к чему не привело. Тоска оказалась старой, хрупкой. Сломавшись практически сразу, она стала эпицентром целой серии довольно изощренного мата разозленной девушки. «Остынь!» Костолом негромко осадил перешедшую на крик девушку. «Ну что же делать? Мы тут подохнем нахрен! У нас ни еды, ни воды!» «Еда есть. Немного, правда. Вода тоже». «Но выйти как?» «Эту дверь только тараном выломать можно!» Она от души ударила дверь обломком доски. Грохот давно уже разлетался по всему туннелю. Даже странно было, как это никто не явился выяснять источник этого шума. Возможно, потому что скалопендра резко уменьшила количество живых обитателей, находящихся поблизости. Девушка была в отчаянии. «Быть запертым за дверью, когда ничего не можешь предпринять», Это ужасно, особенно для человека, ни разу не попадавшего в подобную ситуацию. Костолом попадал, но прямо сейчас у него не было ни сил, ни желания успокаивать Катю. Так прошло несколько долгих часов. Девушка перестала ломиться в железную дверь, успокоилась и вернулась к сломанному ящику. Костолом достал банку тушенки, быстро сообразил, что вскрыть ее нечем. Пришлось разбивать камнем. Хорошо хоть удалось подогреть, в рюкзаке нашлось огниво, которое Андрей зачем-то прихватил с собой еще в начале их путешествия. Подкрепившись, они решили отдохнуть. Вдруг в какой-то момент времени где-то за дверью послышался легкий шорох. Затем скрежет. «Тихо!» — прикрикнул ко столом, ткнув пальцем в сторону двери. «У нас гости!» Скрежет прекратился, Затем возобновился снова. Катя знаками попыталась спросить у Костолома о дальнейших действиях, но тот лишь отмахнулся. Здоровяк подкрался к двери, медленно подобрал фонарь и попытался через узкую щель рассмотреть того, кто явился по их душе. «Если это снова Скалопендра, то ей придется сильно постараться, чтобы выковырить уцелевших людей». Ну а если кто-то из дикарей, то вряд ли они смогут им как-то навредить через стальную дверь. Гигант еще не успел рассмотреть незваного гостя, зато отчетливо услышал знакомый ухающий звук. А затем разглядел черную лысую голову и два огромных блестящих глаза. «Это был Вася, собственной персоной».